Глава десятая Я думала, золотой покой паразит Сьюз гораздо сильнее. По-моему, у нее психологический блок. То есть, попросту предубеждение: Она не записалась ни на одну программу и даже футболку не купила. Только твердит, что все это бешеные деньги, причем на ветер. На ветер? Она разве не заметила, как я изменилась? А вот Тарки, к счастью, на моей стороне. Ему «Золотой покой» очень понравился. И с Брайсом они подружились. «Он тоже считает, что нужно бороться с чрезмерным потреблением электроэнергии», говорит Тарки, когда мы сидим на следующий день в кухне за завтраком. «Это бич современных городов, но правительству нет до проблемы, никакого дела». Сьюз закатывает глаза, и я улыбаюсь ей уголком губ. У Тарки пунктик насчет экономии электричества. Он ходит по Леттерби-Холлу и везде выключает свет, а Сьюз потом украдкой включает обратно. Я победоносно ставлю на стол блюда. А вот и наш полезный голливудский завтрак. Паровой омлет из яичных белков с браун-колем. За столом воцаряется гробовая тишина. Все с ужасом смотрят на блюда. Ну да, на омлет не очень похоже. Белая бесформенная масса с вкраплениями побуревшей зелени. Но польза, несомненно. Паровой омлет? Наконец выдавливает Сьюз. Готовила в микроволновке в запаивающемся пакете. Ни грамма жира. Кому положить? Молчание затягивается. Хм, аппетитно выглядит, надо сказать. Решается Таркин. А копченого лосося нет, случайно? Нет, конечно. Оскорбляюсь я. Здесь не Шотландия. Здесь Лос-Анджелес. И все едят паровые омлеты. Люк, наконец, отрывается от письма, которое все это время читал. Что это? В ужасе он, потом видит выражение моего лица и берет себя в руки. В смысле, что у нас тут? Паровой омлет. Я без особого воодушевления тыкаю белую массу вилкой. Они правы. Выглядит отвратительно а сколько времени я потратила, чтобы отделить белки от желтков и нашинковать браун-коль. Рецепт вычитала в книге под названием «Энергетический бранч». Думала всех поразить. Про грибной белковый коктейль, который дожидается в блендере. Я даже заикнуться не решаюсь. «Бэкс, а где оставшиеся желтки?» осеняет вдруг Сьюз. «В миске. Так давай сделаем из них обычный омлет». Не дожидаясь ответа, Сьюз разогревает сковороду, растапливает масло и поджаривает самый восхитительный на свете солнечно желтый омлет с хрустящей корочкой и полосками прихваченного из холодильника бекона. Вот! Все разом накидываются на омлет, едва Сьюз успевает поставить блюдо на стол. Ммм, вкуснотища, язык проглотишь. Омлеты из желтков надо ввести в ресторанное меню. Блаженно мурлычит Сьюз с набитым ртом. «И почему все так помешались на белках? Они же безвкусные». «Они полезные». «Ерунда!» — сознанием дела заявляет Сьюз. «Мы желтками ягнят кормим. Растут здоровёхонькие». Люк наливает всем кофе. Сьюз намазывает тост апельсиновым джемом. Настроение за столом заметно повышается. «Мне тут прислали приглашение». Люк обводит нас взглядом. «Кто хочет на благотворительный вечер в Беверли-Хилтон?» «Я!» Мы со Сьюз одновременно подскакиваем на стульях. «В честь!» Он отыскивает глазами нужную строчку. «Жертв дискриминации». Какое-то новое направление в благотворительности. «Я об этом читала!» — ликует Сьюз. «Там будет Сальма Хаек. Нас там правда ждут?» Сейдж приглашает всех, включая гостей дома, за свой стол. С улыбкой отвечает Люк. Так что да, ждут. Тарки, ты слышал? Сьюз, переглянувшись через стол, размахивает тостом. Нас пригласили на настоящий голливудский прием. Прием? У Таркина такой вид, словно его записали к зубному. Чудесно! Будет весело, уверяет Сьюз. Может, Сальма придет? А, -а, а, неуверенно кивает Таркин. Превосходно. Ну, Сальма Хаек, ты же знаешь, кто это? поддевает Сьюз. «Конечно», — Затравлено моргает Таркин. «Это... актер, Очень талантливый». «Талантливая... это женщина», — вздыхает Сьюз. «Нужно будет тебя натаскать перед выходом. Вот, почитай пока». Она передает ему Ю.С. Уикли, и тут в кухню вбегает Минни и Уилфрид. Минни повезло с гостями несказанно. По-моему, она еще никогда в жизни так не веселилась. Нахлобучив на голову сразу две бейсболки. И зажав в руке обувной рожок вместо хлыстика, она погоняет Уилфрида как пони. Ну, лошадка! кричит она, натягивая поводья из вместе шести ремней люка. Следом за ней на Эрнесте въезжает Клементина. Давай прыгать, Минни! визжит она. Давай прыгать по диванам. Нет, одергивает их сьюз. Хватит носиться, садитесь завтракать. Кто хочет тост? О белковом омлете она деликатно умалчивает. Наверное, мы все делаем вид, что его просто не было. Пока дети рассаживаются, Минни тянется к моему телефону. «Можно телефон?» Тут же выпаливает она, перехватив мой взгляд. «Можно! Можно!» Минни баюкает трубку около уха, словно новорожденного младенца, на которого покушается ирод. «Пластиковых игрушечных телефонов я покупала ей штуки три». Но ее такими вещами не обманешь. Способности распознавать подделку у нее просто восхитительные. В итоге я все равно даю ей иногда подержать свой настоящий, хоть и боюсь, как бы он не искупался в кружке с молоком. Ладно, сдаюсь я, только на минутку. Алло! Тут же расплывается улыбки Минни. Алло, ола! Ора, ора! «Дочка из стервы?» «Не звони Оре, солнышко», — мягко отговариваю я. «Позвони еще кому-нибудь». Пейдж, позвони, она хорошая девочка». «Я звоню Оле», — упрямится Минни. «Люблю Олу». «Не любишь ты Ору», — не удержавшись рявкаю я. «Что еще за Ора?» — любопытствует Сьюз. «Дочка Алисии, как будто других детей в садике нет». «Обязательно нужно дружить с этой». «Ну, брось, Бэкс», — урезонивает Сьюз. «Это же глупо. Зачем устраивать тут Ромео и Джульетту?» Минни смотрит на меня, на Сьюз, снова на меня. Потом, сморщившись, вопит во все горло. «Люблю Олу!» Люк все это время что-то увлеченно печатает в Блэкбери. У него почти мистическая способность отключаться от окружающей действительности, заполненной воплями Минни. Но тут он поднял голову. «Кто такая Ора?» «Поверить не могу. Мы теперь до конца завтрака будем обсуждать дочку длинноногой стервы?» «Никто. Минни, иди сюда, помоги мне намазать тост». «Тост?» Глаза Минни загораются от восторга, и я умилённо чмокаю её в макушку. «Намазывать тосты...» Она любит больше всего на свете. Главное — вовремя ее остановить, чтобы вслед за сливочным маслом не пошло сразу и арахисовое, и апельсиновый джем, и шоколадная паста. Люк в таких случаях всегда говорит на копия». Не понимаю, о чем он. Я отпиваю кофе и слежу, чтобы Минни заодно с тостом не перемазала маслом собственную пятерню. Но куда больше меня сейчас беспокоит Люк. Он сверлит взглядом экран Блэкбери. На шее пульсирует жилка. Что-то его гложет. Что? Люк? Осторожно окликаю я. Какие-то неприятности? Нет, ничего. Все в порядке. Ясно. Значит, что-то случилось. Люк? Он встречается со мной взглядом и шумно выдыхает. Письмо от юриста матери. Ей предстоит какая-то операция. Юрист счёл необходимым поставить меня в известность. «Понятно». Сдержанно киваю я. Люк, нахмурившись, снова утыкается в экран. На посторонний взгляд просто сердится человек. Но я-то вижу эту мрачную тень, накрывающую Люка при мыслях о матери. И у меня щемит сердце. Люк никак не научится воспринимать Эленор адекватно. То он ее боготворил без меры. Теперь вот ненавидит на ровном месте. Элинор бросила его и укатила в Штаты, когда он был совсем маленьким. И Люк никак не может ей этого простить. Особенно теперь, когда появилась Минни, и он сам стал родителем. «Чего она хочет?» — вырывается у него вдруг. «Чего она от меня ждет? «Может, ничего?» — отваживаюсь я. Люк молча отпивает кофе. «С убийственной гримасой». «Что там за операция?» Серьезно? «Давай не будем об этом». Комкает разговор Люк, поднимаясь из-за стола. «Значит, я сообщу Арану, что гостей будет четверо. Форма одежды вечерняя. Он целует меня на прощание. Увидимся». «Люк, когда он поворачивается, я не знаю, что сказать. Разве что, пожалуйста, помирись с матерью. Но такое нельзя ляпнуть с бухты-барахты. Удачного дня». Бормочу я, и он кивает. «Вечерняя?» Таркин в ужасе поворачивается к Сьюз. «Милая, что же мне надевать? Я ведь не взял килт». «Килт? Боже!» Я едва не валюсь на пол от смеха, представив Таркина в килте со спороном и шерстяными гольфами на Лос-Анджелесском приеме. «Никаких килтов!» делает страшные глаза Сьюз. Пойдешь в смокинге Армани?» Решает она после секундного раздумья. И черные рубашки с черным галстуком. Все голливудские знаменитости так ходят. Черную рубашку? Теперь очередь Таркина делает страшные глаза. Как у мафиози?» Сьюз, милая, хорошо белую, уступает Сьюз. Только с нормальным воротником не под бабочку. Ты должен выглядеть с ног а по знаменитостям я тебя еще погоняю. Бедняга Тарки из кухни выходит с видом приговоренного к тюремному сроку, а не приглашенного на вечер мечты. Безнадежно, вздыхает Сьюз. Он может перечислить под сотню овечьих пород, но он не помнит ни одного из мужей Мадонны. Первый раз вижу человека настолько не от мира сего, я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. Боюсь, Тарки и Лос-Анджелес несовместимы. Ничего. По Куропаточьим пустошам я уже в отпуск наездилась. Теперь моя очередь развлекаться, и мне здесь хорошо». Сьюз подливает себе апельсинового сока и переходит на полушепот. «Что же там такое Селинор? Не знаю», — шепчу я еще тише. «А если она и вправду больна?» Мы переглядываемся встревоженно. Наши мысли явно текут в одном направлении, но потом резко расходятся. «Он должен узнать правду насчет вечеринки», — «наконец говорит Сьюз, — об участии Эллинор. Потому что вдруг что-нибудь случится. Как же ему сказать?» Он сразу психанет, Даже слушать не станет. «Может, письменно?» «Я задумываюсь. Письма писать я люблю». А с Люка можно взять обещание не кричать, пока не дочитает до конца. Но взвесить свою мысль со всех сторон я не успеваю, поняв вдруг, чего мне хочется на самом деле. Я приглашу ее сюда. Либо до операции, либо после, как пойдет. «Сюда? В дом?» Сьюз округляет глаза. «Бэкс, ты уверена?» Письмо он может просто проигнорировать. «Нужно устроить им очную ставку». Вмешательство, поясняю я сознанием дела. О вмешательствах мы как раз недавно говорили в «Золотом покое». И, как выясняется, я единственная никогда в таком не участвовала. Ощущала себя лишней. В глазах Сьюз сомнения. Это вроде к наркоманам применяется. И в семейных раздорах авторитетно киваю я. На самом деле, может быть, и нет. Но... Что мешает мне положить новое начало? Вот я, одевшись в струящееся белое платье, мягким мелодичным голосом лью бальзам на искалеченные души Люка и Эленор. Пожалуй, нужно будет запасти для такого случая целебных кристаллов и ароматических свечей и дисков с расслабляющими песнопениями. Составлю собственный терапевтический комплекс и не отпущу Люка с Эленор пока они не придут хоть к какому-то согласию. «Разве можно соваться вот так, без подготовки?» В глазах Сьюз по-прежнему сомнения. «Ты ведь не специалист? Что ты знаешь о терапии?» «Достаточно. Ее недоверчивость меня задевает, и в золотом покое много полезного можно почерпнуть. Я ходила на улаживание конфликтов. Все понять — значит, все простить». Не удерживаюсь я от цитаты. Будда. «Хорошо, если ты такой спец, уладь вот этот конфликт!» Сьюз кивает на Уилфи и Клемми, вырывающих друг у друга какую-то пластмассовую зверушку. «Эй, Уилфи, Клемми!» — окликаю я. «Кому конфетку?» Оба тут же прекращают возню и протягивают ладошки. «Пожалуйста!» — самодовольно пожимаю я плечами. С Люком и Эллинер также разделаешься, фыркает сьюз. Конфеткой? Нет, конечно. С достоинством отвечаю я. Использую комплексный подход. И все равно, по-моему, это рискованно, качает головой сьюз. Очень рискованно. Нельзя отказываться от еды из боязни подавиться, изрекаю я, китайская пословица. Бэкс, прекрати строить из себя сувенирную футболку. Взрывается вдруг Сьюз. «Ненавижу этот дурацкий золотой покой. Давай поговорим о чем нибудь нормальном. Что ты наденешь на вечер? Только не бомби меня цитатами типа «одежда» метафора души, хорошо?» Я и не собиралась. А вообще хороший афоризм. Надо будет вернуть на занятие при случае. Одежда — метафора души. Можно даже распечатать на холсте и подарить Сьюз на Рождество что улыбаешься с подозрением спрашивает она Просто так я принимаю серьезный вид А ты в чем пойдешь на прием?